Глава двенадцатая, в которой мы все-таки делаем то, чего все ждали. Мы снялись с орбиты через три часа. Ровно столько времени ушло на ремонт и дезактивацию моего «Феникса». Все это время на связь с нами пыталась выйти плюшка. И с правилом, и с моим «Фениксом», и с другими кораблями ищущих. Они явно видели, что произошло, и теперь пытались понять, что именно нам известно. Вначале на связь выходил кто-то незнакомый, явно из мелких сошек. Потом Инна, потом Вадим эдуардович то он менялся от вежливого до угрожающего. Ищущим предлагали переговоры, интересовались судьбой парламентеров и требовали пригласить нас к передатчику. В какой-то момент даже тревожно поинтересовались причиной взрыва, который засекли радары станции. После этого Роман долго и смачно в три этажа выматерился. Но на связь с Плюшкой мы так и не вышли. В рубке Прайма мы стояли перед главным экраном, изображение звезды сменили на спокойную картину звездного неба и прокладывали путь. — Прыгнем сюда, к голубому щенку, — сказал Роман. Огромная звезда. Я однажды долетал до нее. Целый день болтался вокруг, любовался. Совершенно немыслимое солнце рядом с ней болталось, как бы горошина. Там делать нечего, даже астероидов нет. Но красиво. Потом прыгаем вот сюда. Назовем эту желтую звезду, пускай будет привал. Бог весть, что за звездочка, но, судя по спектральному классу, что-то солнцеподобное. Наверняка найдем планеты, ну или какой-нибудь мусор. Диггерам все равно, в чем ковыряться. Наработаем топливо. А если там не будет планет, спросил Зиновий. ром то не забывай, нам встречались и солнцеподобные звезды без планет. Еще на один гиперпрыжок топлива хватит. В крайнем случае снарядим остатками топлива один корабль с дигером и синтезатором. Отправим его еще в прыжок и еще. Роман отмахнулся. Да не может нам так не повести Законы природы везде одинаковы. Лишь у одной из десяти нормальных звезд нет планет. Потом двинемся так и вот так. Где-то здесь надо будет разбить базу на более длительный срок. Где найдем кислородную планету, там и разобьем лагерь. Пополним запасы органики для синтезаторов пищи. На пути к Земле эту операцию придется повторить еще раза два-три. Думаю, весь путь займет несколько месяцев. но ну, если даже закладываться на аварии, на ремонт, на отдых, на стычки с жуками или еще с кем... «Полгода край, и мы у земли». «Очень у тебя все гладко», — пробормотал Зяма. «Нет, хорошо бы так. А может, прихлопнем все-таки звездочку, уходя тушить и свет?» «Не надо, Зиновий», — мягко сказал Роман, — «не надо. Ты же знаешь, мы все равно не собирались этого делать в заправду Серьезно удивилась Лена? «Абсолютно. Пытались взять чужих на испуг. К тому же и гасильник у нас всего один. Он что, одноразовый?» «Это ракета или бомба, как угодно». Она сбрасывается на звезду и взрывается в верхних слоях фотосферы. «А вы думали, что гасильник — это такой луч смерти для звезды?» «Ничего мы не думали», — махнула рукой Лена. «Думать вообще вредно от этого морщины на лбу». Я-то понимала, о чем она сейчас думает. «О своей мурене. Нельзя не тосковать по кораблю, когда он гибнет, а ты остаешься». Но гибель Орды лишила ее возможности хотя бы посокрушаться вслух. Получить чье-то сочувствие. Трудно ожидать, что твою маленькую трагедию примут всерьез, когда одновременно погиб человек, спасая всех нас». Роман ответил на вызовы сплюшки только один раз, когда тон Вадима Эдуардовича стал совсем уж просительным, а нам сообщили, что Феникс пригоден для полета. Роман нагнулся к пульту, что-то нажал и негромко произнес. «Счастливо оставаться. Мы тут повесим у вашего солнышка Бакин. Вы к нему не приближайтесь, а то мало ли что». И, прервав связь, сказал Зиновию. Прикажи запустить на орбиту вокруг звезды какую-нибудь бандуру. Бак с отходами вполне подойдет. Зяма улыбнулся. ребят уже изготовили. Сварили вместе два пустых баллона, со всех сторон натыкали стальных прутиков и радиопередатчик поставили, с питанием от солнечной батареи. И что он передает, поинтересовался Роман. Тик-так, тик-так. Зяма помахал рукой. Мои часы записали. Красиво, согласился Роман. Ну что, по машинам? Встречу у голубого щенка. И мы с Леной отправились в наш корабль. Теперь один на двоих. А я сюда не долетала, печально сказала Лена. Надо же! Совсем рядом один прыжок, а я что-то так и не собралась. Думала, ну что тут делать? Звезда-гигант, ничего ценного, только море плазмы. Океан, сказал я, море. Это как-то скромно, впрочем. Мы стояли у обзорного экрана. Стояли, как-то непроизвольно обнявшись и молча глядя на бушующее море, океан, да нет, все мелко, любой океан испарится, как капля воды в пекле лесного пожара. Чистое голубое пламя, от горизонта и до горизонта, а ведь мы далеко от звезды, почти на том расстоянии, на котором земля от солнца, а все равно нет ничего, кроме голубого огня, бурлящего, плещущего, облачками отрывающегося от поверхности и рассеивающегося в пространстве. Лена вздохнула. — Мне жаль твой корабль, — сказал я. — Очень жаль. На миг ее плечо напряглось, потом она спросила. — Я не очень большая сволочь, как думаешь, что грущу о корабле? — Нет, твердо», — твердо сказал я. — То, что Орда совершил подвиг, твоей грусти не отменяет. «Да — Да, — Лена вздохнула. — На газовую горелку похоже. Хочешь поесть? Я засмеялся. Только женщина способна задать такой вопрос, глядя на звезду, внутрь которой влезла бы вся Солнечная система до орбиты Сатурна. А потом с удивлением понял, что хочу. Давай, я даже холодный борщ сожру, мне на это смотреть жарко. Лена пошла к синтезатору пищи, я вернулся за пульт. Внимание, из эскадри! — послышался голос Романа. Все корабли прошли через гиперпереход, все в порядке. Расчетное время старта к следующей точке через 20 минут. Идем в том же порядке. Первым гиперион, потом саламандры и далее в порядке понижения класса. Я ухожу последним. Рекомендую проверить систему и минутку-другую полюбоваться звездой. Он откашлялся и неожиданно сказал. Я иногда специально сюда прилетаю, посмотреть, помолчать. «Надо же, а Роман романтик», — засмеялась Лена. «Так что? Серьезно будешь ледяной борщ? Может разогреть?» «Лена, у нас точно 19 кораблей?» — спросил я, уставившись в экран. «Там из зоны гиперперехода...» «Жуки!» — громко выкрикнул Роман. «Всем пилотам занять места, приготовиться к бою!» Я увеличил изображение на экране. Ленка уже бросила возню с едой и пристегнулась в соседнем кресле. Да, из точки гиперперехода вылезал жук, точнее, мега-жук. Вылезал неторопливо, по-хозяйски, отошел едва ли на пару километров... Как следом за ним, стали выскакивать мелкие корабли, один за другим. «Пять, восемь, двенадцать», — считала вслух Лена. «Ой, плохо дело». «Совсем плохо», — сказал я, когда вслед за мелочью из точки гиперперехода полез еще один мега-жук. Тут есть еще где войти в гиперпространство. Судя по навигационному экрану, еще одна точка, далеко. На другом конце системы придется огибать голубого щенка. Ленка покачала головой. «Боюсь, догонят». у нас есть медленные корабли. Оставить в заслон предложил я. Роман никогда на это не пойдет, кто же их навел? А ты сомневаешься, удивился я. Наши несостоявшиеся друзья с плюшки, администрация. Думаешь, они чужие? Да зачем? Передатель категория человеческая. Немало найдется таких, кто ради личного удобства или амбиций продастся хоть жукам, хоть медузам. Лена глянула на обзорный экран и снова охнула. «У нас большие проблемы», — сообщил Роман. «Из гипера лезет третий мега-жук. Дураков нет?» «Надеюсь, нет. Всем делай, как я». «А это значит, вдавливая газ и дергая штурвал», — произнес я, — «делай ноги». Нам повезло в том, что жуки не принялись наваливаться на нас сразу по мере появления из гиперпространства. Они дождались, пока вылез третий мегажук а за ним еще десяток мелких. И только после этого, разворачиваясь на ходу в боевой порядок, рванулись за нами. К тому моменту мы уже успели удалиться тысяч на двадцать километров, и разрыв пока увеличивался. Пока. У нас были тяжелые медленные корабли младших моделей. Гравитационные двигатели не тратили топливо на перелеты внутри системы. Топливо нужно было только для гипердвигателей. Но вот способности кораблей выводить избыточное тепло были ограниченными. Двигаясь на максимальной скорости, некоторые корабли поджаривались на ходу. А если еще учитывать жар голубого гиганта, над которым мы скользили, то через полчаса ряд пилотов встанет перед выбором — сгореть заживо заглушить двигатели и достаться жукам. А Роман, словно обезумев, вел корабли прямо к голубому щенку. «Что он делает?» — воскликнула Лена. «Роман, что ты творишь? Мы сгорим». «Делай, как я», — рявкнул Роман. Он все наращивал и наращивал ускорение. А за нами неслись, уже начиная сокращать дистанцию корабли жуков. Сгорим, убежденно сказала Лена. Хотя, какая разница, в чем гореть? А мы можем, ну, теоретически, пройти сквозь звезду, спросил я. Голубой огонь, казалось, был везде. Очень хотелось отвернуть, очень. Делай, как я, повторил Роман. Эй, викинг, держись, что ты отстаешь? Сгорим, резанул уши панический крик. И стих. Похоже, Роман отключил испугавшегося пилота от общей трансляции. На экране я видел, как один из мелких кораблей тормозит, разворачивается и движется навстречу жукам. Не стреляя. Наверное, даже он им что-то говорил. Пытался убедить, что его не надо трогать, что он хороший и послушный. Даже не замедляя хода, два мега-жука на миг скрестили на нем лазерные лучи. И все, корабль исчез. Испарился, облаком атомов закружился на орбите звезды. «Уж лучше в голубое огненное море. Делай, как я, — снова сказал Роман. Я не псих, доверьтесь мне». Не знаю, поверил ли ему кто-то, или просто решили, как и я, что смерть в лучах жучиных лазеров ничуть не лучше огня звезды. «Жуки тормозят», — сказала Лена. Испугались гады. «Я бы на их месте тоже затормозил», — сказал я. «Я тоже испугался бы, да я и так боюсь». На самом деле я уже и не боялся. Все как-то потеряло смысл. Жизнь на земле, работа, беготня по редакциям, пьянки недолгие интрижки. Это все было смешным и ничего не значащим перед надвигающейся на нас огненной бесконечностью. Мы уже не шли по касательной, мы падали на звезду, все ускоряясь и ускоряясь, ответственно вниз. Внимание снова произнес Роман. Всем сбросить ускорение, держать курс. У кого есть чем пристегнуться, пристегнитесь. Я не знаю точно, как все это будет, но в рамках базовой модели... Он что-то выстрелил, сказала Лена. Катран он запустил в звезду гасильник. И что, мы врежемся в погасшее водородное облако, спросил я. Чудесно. На ракете-гасильнике явно стояли хорошие двигатели. Она неслась все быстрее и быстрее, развивая какое-то немыслимое ускорение, все ближе и ближе к голубому пламени. Потом на голубом вспыхнула алая точка. Вспыхнула и пропала. «Не сработало», — сказал я. Мы по-прежнему падали на звезду. Интересно, спасут ли нас модули форсаж, если мы попытаемся все-таки остановиться и уйти. Мы ведь уже почти у верхних слоев фотосферы. На передних щитах начинает ползти индикатор расхода энергии. И в этот момент, в той точке, куда вошел гасильник, возникла воронка. Ее можно было бы назвать водоворотом, если бы эта раскаленная плазма была водой. А так, наверное, это был плазмоворот. Он расширялся с такой чудовищной скоростью, словно где-то в недрах звезды выдернули огромную размером с наше Солнца пробку. И вся плазма стала куда-то сливаться. Поверхность звезды заколебалась, вздыбилась, разбегаясь чудовищными волнами вокруг увеличивающегося плазмоворота, взбрасывая в пространство лепестки огня размером с континенты, бурлящие шары размером с планеты, дробящиеся протуберанцы диаметром больше иной звезды. «Хана жучкам», — сказала Лена, — и я понял, что разваливающаяся звезда нашла таки себе жертву. А мы все стремительнее и стремительнее погружались в плазменную воронку, мы были уже глубоко внутри бывшей звезды, внутри пронзающего ее расширяющегося туннеля, в вакууме, внезапно образовавшемся там, где только что шел термоядерный синтез. Во внутренностях, в потрохах убитой звезды. Щиты сейчас сжирали всю энергию, которую мог дать корабль. Стало душно, нам было некуда отводить собственное тепло, мы поджаривались на звездном гриле. Но мы уже были где-то у самого центра звезды. И в этот миг она развалилась окончательно. во все стороны брызнули голубые, стремительно темнеющие пласты плазмы. Они гасли почти мгновенно, будто был повернут какой-то выключатель, превращались в бурлящие, сжимающиеся в шары, и тут же разваливающиеся, будто злобное проклятие мешало им превратиться в гроздь мелких звезд, острить и стать мертвыми планетами посреди космической мглы, будто единственным возможным исходом было распасться до молекул, до атомов, разотись во Вселенной причудливыми завитками туманностей. — Голубое ухо, голубое брюхо, — сказала Лена. — Мы убили голубого щенка. — Катран, ущипни меня. Мы взорвали звезду и пронзили ее труп. Мы прошли насквозь, и она погасла, будто лампочку выключили. — Ой, Катран, ты же сказала, ущипни, — обиделся я. — Из кадра, перекличка, — послышался голос Романа. Я коснулся кнопки связи сказал. — Катран, Катран и водила, живы. Перекличка длилась почти десять минут. Кое с кем случилась истерика. На одном корабле вышла из строя связь, пилот догадался подлететь к прайму и отметиться визуально. Мы потеряли всего пять кораблей, в основном мелких, но, как ни странно, уцелели даже два слабеньких харлона В темноте, где даже звезд не было видно, их заслоняла сброшенная голубым щенком материя, мы летели ко второй точке гиперперехода. «Всем кораблям устало», — говорил Роман. «Мы не задерживаемся, мы не останавливаемся. Сейчас в этой зоне, как в центре тайфуна, почти тихо и пусто». но сейчас все будет приходить в равновесие. Здесь будет облако разреженного газа. На наших скоростях он сожжет щиты за несколько минут. Так что не задерживаемся. Выстраиваемся цепочкой. Ныряем в гиперпереход один за другим. По выходу тут же уходим в сторону, освобождая место для следующих». «Рома, ты был уверен, что все случится именно так?» — спросил я. Роман помедлил потом ответил. «Разве можно в чем-то быть до конца уверенным?» «Понятно», — сказал я. Вот если бы мы попытались схватиться с тремя мегажуками, вот тут я был бы уверен в итоге. Спорить я не стал. Первым в гиперпереход нырнул Прайм. Мы были шестыми. И первым, что я увидел, когда мы вышли в пространство свеженаречённой звезды привал, был мегажук. Один оденёшенник. Он висел недалеко от зоны гиперперехода, с выключенными защитными полями, без эскорта мелких кораблей и не стрелял. Он нас ждал.